Глава 15. В густом тумане, через который пытался пробраться её разум, начали всплывать разные видения. Сначала Локи, бегущий к ней по лужайке, и будто Саша ещё маленькая девочка на родительской даче. И почему-то Нина Петровна выносит ей чай и строго говорит: "Что же вы, Саша, никак не поймёте такой очевидности?" и протягивает ей чашку с чаем и вишнёвое варенье в баночке. Но когда Саша берёт варенье, оно вдруг становится очень жидким и неестественно алым, как кровь, и начинает течь по её рукам и пальцам. И вот рядом уже сидит мертвенно бледный Женя со своим кожаным саквояжем в руках и улыбаясь ей говорит одними губами: "Климт, всё дело в картине, понимаешь?" Влимп. Вдруг, словно чертёнок из табакерки, из ниоткуда появляется Игнат. И Саша уже взрослая, она знает, что взрослая. Игнат поднимает её на руки и долго несёт куда-то по тёмному коридору, пока они не приходят в пустую комнату, в центре которой стоит ванна. Игнат с размаху бросает Сашу в эту ванну, и она в ужасе понимает, что вместо воды ванна наполнена кровью. Саша пытается выбраться, но не может. Что-то держит ее за ноги. Она пытается отчаянно бороться, как вдруг из крови выплывает лицо третьей жертвы, Маша Завьяловой, которая открывает глаза и говорит Саше, «Мы все русалки, мы не можем умереть», и протягивает ей Женину запонку. Изображение на заpenupке вдруг меняется. И вместо льва с головой орла на ней появляется знакомая с детства картина Поцелуй. Саша снова смотрит на Машу, но вместо неё у Вани напротив неё сидит Игнат. Он курит сигарету и хитро улыбается Саше. И начинается чтение стихотворения, которое было написано убийце для Маши. То самое которую она теперь уже знала наизусть. И твои глаза голубые, словно это бесконечное море. Весь этот кошмар настолько реалистичен, что Саша хочется кричать, но она не может, не может издать ни одного звука. Что-то держит всё её тело, не даёт пошевелиться, тащит за собой на самое дно. Она не сразу поняла, когда наконец пришла в себя. Кажется, она даже не поняла, что открыла глаза. Просто темнота вдруг стала более осязаемой, настоящей. В первые несколько секунд она решила, что все это было лишь кошмарным сном. Она у себя в кровати и сейчас позовет Локи, который положит голову на одеяло и успокоит ее. Она попыталась приподнять голову от подушки, Но что-то по-прежнему не давало ей пошевелиться. Вместе с сознанием пришла резкая головная боль. Саша попыталась дотронуться рукой до головы и лица. Она чувствовала, что-то закрывает ей рот, но руки её тоже были скованы. Она могла пошевелить только кончиками пальцев. Тогда она попыталась присесть или пошевелить ногами, но всё её тело было обездвижено. Саша закрыла глаза и попробовала успокоиться, медленно считая до десяти. Затем впилась ногтями в поверхность, на которой она лежала. Теперь она уже чётко понимала: это был не сон. Что-то произошло, что-то держало её прикованной к какой-то доске или к чему-то твёрдому. В темноте пальцы нащупывали только холодное и гладкое покрытие. Саша попыталась выстроить цепочку последних событий в хронологическом порядке, но в голове не было никакой ясности. Последним, что она помнила, было лицо Игната, склонённое над ней. Внезапно в комнате раздался щелчок. Яркий свет ослепил Сашу. Она зажмурила глаза и попыталась успокоить боль в голове, вызванную этой неожиданной вспышкой. Ох, прости. Свет стал тусклее. Я забыл, какой эффект даёт хлороформ. Голова болит, да? Саша слышала голос Игната, но не понимала, что происходит. Почему он не освобождает её и не помогает ей подняться? Ты сама виновата, конечно, продолжал Игнат, параллельно двигая какие-то предметы мебели или что-то тяжёлое по полу. Ты слишком умна, Если бы ты была по глупее, я смог бы объяснить тебе происхождение заканки. Как ты вообще её обнаружила? Что тебя потянуло копаться в моём диване? Ведь ты мне по-настоящему нравишься, Саша. А теперь теперь ты совсем не оставила мне выбора. И это грустно, девочка моя, весьма грустно. Его лицо склонилось над ней. Что-то в нём изменилось. Он не был больше спокойным и обаятельным Игнатом. Перед ней был нервный человек с расширенными зрачками и дрожащими пальцами. Саша смотрела на него, и несмотря на всю головную боль, несмотря на тошноту, до неё наконец начал доходить весь ужас происходящего. Теперь запятка Климт, её кошмарный сон, всё сложилось воедино. Она наконец поняла, кто настоящий убийца. Но поняла она это слишком поздно. Видимо, то же самое понял и Женя. Боже, нет. Это не может быть правдой. Человек, которому она поверила, в которого начала влюбляться, сейчас готовился лишить её жизни, как лишил уже нескольких девочек и, возможно, и Женю. Саша вдруг испытала приступ животного ужаса. Наверное, именно так чувствовали себя его жертвы. Может быть, их он тоже приводил в сознание прежде, чем высасывать из них жизнь. Краям глаза она увидела, что Игнат наблюдает за ней, видимо, решая, что с ней делать. А может быть, он ждал чего-то ещё. Из всех материалов и книг, которые она простудировала по психическим расстройствам, В голове вдруг стали всплывать обрывочные сведения о том, что с преступником нужно попытаться выстроить диалог, разговорить, рассмешить его, заставить его сомневаться в том, что тебя нужно убивать. Мозг лихорадочно пытался найти решение. Выжить. Что больше всего волнует маньяков? Обычно их собственная persona и слава. Плюс Игнат журналист на ТВ. Значит, нарциссизм точно присутствует. Ведь он наслаждается своей силой и неуязвимостью. Она попыталась позвать Игната по имени, но получилось только нечленораздельное мычание. Рот был чем-то заклеен. Что? вскрипел Сигнат. Ты всё же решила загадку? Ну, Шерлок должен сказать, что даже твой коллега, патологоанатом, оказался проворнее. Хочешь мне что-то сказать? Я сниму скотч, но не пытайся кричать. Меня ужасно выводят из себя женские крики. Не переношу истеричных баб. Но ты же у меня не такая, правда? Саша закрыла и открыла глаза в знак согласия. Вот и славно. Он поднёс руку к её лицу и одним резким движением сорвал клейкую ленту. По сравнению с болью в голове, эта боль была почти смешной. Но Саша всё равно поморщилась. Извини, Игнат провёл пальцем по её лицу. Видит Бог, я пытался этого избежать. Саша судорожно попыталась вспомнить техники переговоров с террористами или теми, кто брал заложников. Вести переговоры с маньяками-убийцами её никто не учил. Но в голову не приходило ничего. Там витала совершенная пустота. Обитателю ужасом одинокая планета. Ей вспомнился первый труп девушки, которую они нашли на утёсе, как быстро Игнат узнал об этом убийстве. И ещё ей вдруг представилось, что её найдёт Малышев или кто-то ещё из отдела. Такой же колую, беззащитную, завёрнутую в сеть, а может и просто выброшенную в море. От этой мысли Саше стало совсем страшно. «Ну, что же ты молчишь, Шерлок?» Игнат смотрел на нее из угла комнаты, сидя на стуле. Все в нем изменилось. Манера держаться, движение, выражение лица. Даже, как показалось Саше, тембр голоса. Он стал каким-то властным и надменным. «Почему я лежу?» Саша понимала, насколько глупо прозвучал этот вопрос и Но она просто не знала, с чего начать разговор. Потому что ты особенная. Но тебя не за что наказывать. Я вообще-то всеми силами пытался тебя уберечь, как в плохих романах, честное слово. Но ты даже на свидании не бросила дело, не смогла себя пересилить. Тебе всегда нужно докапываться до сути, так? Я я Саша не знала, что ему на это ответить. Сказать что-то вроде: "Ну так я же следователь, это моя работа" или "Ты просто больной ублюдок". Но какая-то часть её мозга всё ещё отказывалась верить в то, что Игнат убийца. Игнат, который ей так нравился, с которым ей было так спокойно, который помогал ей и поддерживал, который только что целовал её в гостиной. Почему? Почему ты это делаешь? Только и смогла выдавить из себя Саша. Что это? Зачем ты убиваешь невинных девушек? Убиваю? Он расхохотался. Я не убиваю. Я дарю этим девочкам вечную жизнь. Ты хоть представляешь, как прекрасно женское тело? Это же само по себе искусство, творение. «Вы всегда такие красивые, особенно после ванны или купания!» «Вы русалки! Посмотри!» Он потянулся и достал откуда-то картину, развернул ее так, чтобы Саша видела. В руках он держал репродукцию картины «Водяные змеи». «В детстве у нас в ванной комнате висела такая картина. Мне было четыре. Потом мама умерла, и мы остались с сестрой вдвоем». К нам приехала жить бабушка. Твоя сестра была старше? Да, на четыре года. Она рисовала, всегда так много рисовала. Приносила домой альбомы из библиотеки. Мы вместе их рассматривали. Климт был любимым художником мамы. У нас висело множество его репродукций. И я тоже хотел стать художником, чтобы рисовать красивых женщин. Женщин-божеств. Женщина Русалок, как Клинт. Как Клинт? Саша уже немного овладела собой, и мозг её работал яснее. Она помнила, что если позитивно зеркалить человека, можно заставить его говорить дольше и глубже раскрываться собеседнику. Ну да, как Густов. Ты только посмотри. Посмотри на все эти краски, эту чувственность, эти изгибы. На это золото. Ты знаешь, что они до сих пор не поняли, что он подмешивал в краску, чтобы добиться такого эффекта. Он вскочил и начал что-то делать. Снова загорелся яркий свет. Саша вдруг почувствовала, что плёнка на её шее ослабла. Игнат давал ей возможность повернуть голову. Повсюду по стенам, по двалам висели репродукции разных размеров. И всё это были водяные змеи, и водяные змеи 2. Только взгляни, шептала Гнат. Саша не могла вымолвить ни слова. Это был какой-то сумасшедший каностас одной картин. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться. Наконец, она проговорила: "Да, мне всегда нравился Климт. Жизнь в его картинах Она специально сделала ударение на слове жизнь. Солнце. Чего только стоит поцелуй? Именно, ликовал Игнат. Ты была первой девушкой, кто сразу узнал авторство. Когда я увидел скриншоты, которые ты прислала Жене на телефон, я сразу понял, что ты особенная. Да, мне тоже казалось, что ты особенный. Саша осторожничала с вопросами. Боясь как бы не вызвать у Игната новый приступ в небо. «Почему ты не стал художником?» Игнат молча показал ей правую руку. Пальцы на ней не до конца сгибались. «Что произошло?» «Детский дом. У нас, знаешь ли, не особо там церемонятся с теми, кто хочет стать художниками. И потом, в нашем городке не было нормальных хирургов». «Детский дом?» Разве ты не из Москвы? А как же твой богатый папа? Москва? Богатый папа? Игнат расхохотался. Я вообще никогда его не видел, этого папашу. Всё это часть большой басни для местных. Мама умерла, потом сестра и бабушка. Я попал в больницу, потом в детский дом. Там из меня быстро выбили мои таланты. Мне очень жаль. Саша, действительно, было жаль этого маленького мальчика, который по-прежнему сидел где-то внутри у Игната, недолюбленный и измученный жизнью. Что случилось с твоей семьёй? Почему ты попал в детский дом? Когда сестра умерла, у бабушки случился инфаркт через пару недель, и я остался один. Больше у нас родственников не было. Как умерла твоя сестра? Осторожно спросила Саша. Она покончила с собой. Перерезала себе вены в ванной. Мне было 10. Бабушка уехала на все выходные на дачу. В пятницу вечером мы вместе с сестрой сидели, смотрели альбомы, она делала эскизы, рисовала водяных змей для экзамена. Хотела поступать в художественное училище. Она сделала мне на ночь молока с печеньем и поцеловала в лоб. И так долго просидела у меня, гладила по голове, пока я не уснул, словно прощалась. Я нашел ее утром. Вода уже была холодной, я ничего не мог поделать. Она была такой красивой, только очень бледной. Белая-белая кожа и полная ванна крови. Я обнял ее и пытался оживить. просидел там с ней в ванной, пока бабушка не вернулась с дачи вечером воскресенья. Но это уже было неважно. Я знал, что моя сестра не умерла. Она ушла к русалкам, туда, где она не знает никаких забот. И эти девочки, они теперь тоже свободны. Они вместе плещутся на морском просторе, в своём прекрасном подводном царстве. и выходят из озер по ночам, чтобы утащить с собой заплутавшего путника, такого, как я. Сейчас Игнат даже не был похож на сумасшедшего. Он, кажется, действительно верил в то, что говорил. «Ты не знаешь, почему твоя сестра покончила с собой?» Игнат рассмеялся. «Шизофрения! Представляешь, в пятнадцать лет!» Мне не рассказывали, но я слышал, как бабушка и врачи разговаривали об этом. И что сестра унаследовала это от мамы. Бабушка очень переживала, поэтому у нее и случился инфаркт. «Мне очень жаль». «Не надо меня жалеть!» Вдруг сорвался Игнат. Саша не знала, как лучше себя вести. Сейчас она уже немного успокоилась. Страх притупился. И осталось только желание выжить любым способом. Ей не терпелось задать вопрос о Жене, хотя в глубине души она уже знала ответ. Но она понимала, что нужно играть по правилам Игната, иначе долго ей не протянуть. И как ты попал в этот дом? Тебя не усыновляли? Саша старалась оттянуть время. Она уже почти выкрутила запястье левой руки из пут липкой ленты. Но ей нужно было время. Нужно было, чтобы он продолжал разговор. Она уже начала догадываться, что возможно и у Игната присутствует болезнь, от которой страдала его мать и сестра. Я был слишком взрослым. 10 лет, знаешь ли, не самый популярный возраст. Но там были и повзрослее. Они меня быстро отучили рисовать и мечтать и научили быть как все, быть частью стаи. Он протянул к Саше правую руку ладонью вверх. Она разглядела тонкие шрамы. Сухожилия пальцев были перерезаны. Вот почему он всё делал левой рукой. А она думала, что он просто левша. "Расскажи мне", попросила она его. "Оничего рассказывать. Я был обычным ребёнком, где дома в цене особенно ностальгируют о детстве". Он рассхохотался странным смехом. Его руки подрагивали, а на лбу поблёскивали едва заметные капельки пота. Надё дома вцы обычно и не становится известными журналистами, возразила Саша. Ну, всё, что мама, сестра и бабушка в меня вложили, осталось на подкорке. Я постоянно читал любые книги, которые мог найти. Одна из воспитательниц приносила мне книги из своей домашней библиотеки и позволяла читать у нее в кабинете. За это меня били больше всего. Он опустил голову. Сначала за то, что рисовал, потом за то, что читал. Он наклонил голову на бок и откинул волосы в сторону, обнажая широкий шрам на голове. «Это книжками и обломком кирпича». Полтора месяца в больнице, пояснил он. Самое счастливое время. Боже мой. Саша действительно не знала, что ему ответить. Она выросла в любящей семье и до сих пор проводила с родителями как минимум один выходной в неделю. И её не били по голове за то, что она любила читать. Её мама не умерла, а её бабушки до сих пор живы, впрочем, как и дедушки. Ей очень хотелось обнять и пожалеть, хоть как-то утешить того маленького ребёнка, которому пришлось пережить смерть мамы и бабушки, который просидел двое суток рядом со своей мёртвой сестрой, обнять того маленького ребёнка, выращенного в степличных условиях, мечтающего стать художником и любящего читать книги, такого нежного мальчика, у которого вдруг всё отняли. Она тоже пережила смерть любимой сестры и знала, что эта боль остаётся внутри человека на всю жизнь. Пока мне не испортили палец, я всё время рисовал русалок, ундин. Это картина, которую Лена всё пыталась передать в последние дни перед смертью. Она была так на них похожа, казалось, что она просто спит в своём прекрасном подводном царстве и однажды вернётся за мной. И она вернулась. Стала сниться мне, потом видится в других девушках. Она зовёт меня, просит, чтобы я приводил ей её сестёр. Девочек. Не девочек, а они были совсем юными. Ты с ними был знаком? Или выслеживал? Выслеживал? Стрепнул Сигнат. Ты не понимаешь ничего. Лена всегда давала мне знаки. Я чувствовал, кто следующий. Никого я не выслеживал, поморщился он. Я понимаю. Они все сами садились к тебе в автомобиль, потому что знали твоё лицо. Ты знаменитость. Тебя можно не бояться. Всё это только льстило девичьему самолюбию. Но Маш завьяло с ней было по-другому. Зачем столько сложностей? Помнишь, как мы ходили к этому Макару, у которого я украл запись дрона? Так вот, он, когда зафрендил меня в Инстаграме, я увидел Машу среди его фоток. И меня словно током ударило. Она была так похожа на Лену. Именно она должна была стать последней русалкой. И стала. А Женя Саша уже почти высвободила запястье, оставалось совсем чуть-чуть. Женя Женя оказался не в меру догадливым и любопытным. Ты знала, что мы вместе играем в покер по пятницам? Конечно, не знала. А мы с ним часто обсуждали живопись, пили виски. Он знал, что я какое-то время работал в скорой. Знаю, как обращаться с иглами и анатомию знаю хорошо. Мы с ним как-то вместе спасли одного из наших игроков. У того случился инсульт. Я брал у него взаймы автомобиль пару раз, говорил, что мой в ремонте. Не хотел засвечиваться на своей машине. А на днях, когда я как раз брал у него тачку, он увидел, как я подвёз тебя к отделению на своей. Потом та ваша свидетельница опознала машину, и он начал меня подозревать. Вчера он пришел в гости, начал расспрашивать, где я был в те ночи, когда брал у него машину, выпытывать о моем источнике, и увидел картину, которая висела над столом в гостиной. Я прямо видел, как изменилось его лицо. Он все сразу понял, поэтому мне пришлось действовать спонтанно. Не так, как обычно. Женя же не девушка. Следов борьбы осталось достаточно. Пришлось избавиться от тела так, чтобы его не нашли. А если найдут, подумают, что он разбился на машине. Саша закрыла глаза. Значит, Женя всё-таки мёртв. Она всей душой надеялась, что это неправда. Лучше бы он был преступником, чем вот так. Теперь все будут думать, что преступник он. Будут искать его, чтобы никогда не найти. И никто и никогда даже не подумает, что в преступлениях замешан Игнат. Саша чувствовала, как сильно ослаб скотч. Но тут вдруг Игнат встал и подошёл к стене, начал трогать картины. Получается, это ты подкинул ему письма и улики. Да. Я нашёл при нём ключи от квартиры и кабинета и подумал, что станет моим идеальным прикрытием. Если бы не эта запанка, и ты бы ничего не узнала. Очень умно. Все будут думать, что убиться он, а ты будешь приспокойно продолжать вести репортажи. Ты Саша осеклась, представив себе, что ещё он может натворить. Ты намерен продолжать Знаешь, поначалу это все было так странно и непонятно, когда мне стала сниться сестра. Потом я начала видеть ее на улицах, в гостях, дома, в моей ванне. Я даже испугался, подумал, что схожу с ума. А когда она начала указывать мне, кого приводить, все встало на свои места. После первого убийства я долго не мог прийти в себя. Мне потребовались годы. Но я уже знал, что не могу остановиться. Я понял, у меня есть цель, и эта цель почти достигнута. Игнат снова подошёл к Саше и отмотал новую полоску скотча, чтобы заклеить ей рот. Она наконец-то высвободила левую руку и ударила его по лицу. Но из-за того, что всё её тело было сковано, удар получился совсем незначительным. Он только отшатнулся немного. А потом схватил её за руку и снова примотал к столу, несмотря на её жалкие попытки сопротивляться. Ну что же ты, Саша? Он придавил её голову к столу, и теперь уже она совершенно не могла пошевелиться. Я надеялся, что мы лучше понимаем друг друга. Ты последний кусочек моей картины. Только спрятаться тебе нужно будет на самом дне, в твоём подводном царстве. Саша почувствовала, как в вену ей входит игла. Вот и конец, подумала она. А ведь у меня локти дома. Хоть бы малыш догадался и вскрыл дверь. Воды и еды ему хватит на трое суток точно. Господи, а мама с папой? Каково им будет? Меня, наверное, не найдут даже как Женю. О чём ты думаешь, Савельева? Думы, как выбраться, иначе он убьёт опять. И кто знает, сколько это будет продолжаться. Саша услышала, как тихо зажужжал какой-то аппарат или прибор, а потом почувствовала, как побежала её кровь, словно она сдавала её во время донорского визита. Чёрт, только не терять сознание, только не терять сознание. Она снова попыталась выкрутить запястье, но на этот раз Игнат примотал её так крепко, что она едва могла шевелить пальцами. Перед её глазами снова появилось его лицо. Он улыбнулся ей и подсловал в лоб, а потом исчез из поля зрения. Саша чувствовала, как вместе с кровью её покидают силы, и вспомнила, что Женя ей рассказывал. Скорее всего, это не больно, когда органы начнут отказывать. Ты уже будешь без сознания. Как она могла? Как они все могли подумать, что убийцей был Женя? Он ведь был очень хорошим человеком. И как быстро они все отвернулись от него и переместили из своих рядов в лагерь зла. Саше ужасно хотелось закрыть глаза и уснуть, но она изо всех сил пыталась бороться. Получалось у неё очень плохо. Перед глазами стали мелькать чёрные точки. И уже проваливаясь в пустоту, ей показалось, что она услышала звон разбивающегося стекла, а потом всё вокруг погрузилось в темноту. И Саша второй раз за этот вечер потеряла сознание.